Тематические сборники — редкое явление в нашей фантастике. А уж сборник «Кошачьей фантастики» — проект неслыханно дерзкий. Но сборник «Человек человеку кот», составленный московским критиком Андреем Синицыным, оказался удачен. Если не ошибаюсь, он выдерживает уже пятое переиздание. Написал рассказ для этого сборника и я. Некоторые считают, что тематические рассказы чем-то мешают автору, сковывают фантазию, заставляют писать одинаково. Это совершенно неверно. Это все равно, что предположить, будто тема «Женский портрет» заставила бы одинаково рисовать рубинса и Тропинина, Дали и Пикассо. В рассказе «Купи кота» кот, конечно, не главный персонаж. Но без него эта история имела бы совсем другой конец. «Купи кота» «Купи кота», — посоветовали ему. «Почему кота?» — спросил Максим. «Почему не собаку?» Он привык доверять советам бывалых людей, да и сам всегда старался подсказать сменщику. Порой один короткий совет стоит месяца подготовки и чтения инструкций. «Собаку жалко. Собака привыкает к человеку, а кот к месту. Ты все равно не потащишь животное обратно на землю. Я много думал и понял, что тебе посоветовать. «Купи кота». Максим с любопытством посмотрел на человека, полгода проработавшего в полном одиночестве. Чего в нем было больше? Неприязни к цивилизации или неудержимой тяги к приключениям? Максим не знал, но сентиментальности на первый взгляд не наблюдалось. «Мне доводилось бывать в одиночестве», — ответил Максим. «Я три месяца торчал на Луне и еще настраивал станцию на Плутоне». «Плутон — это близко», — поморщился его предшественник. совсем рядом. Купи кота». Маятниковый, или, как еще иногда говорят, резонансный звездолет, не нуждается в пилотах. У него все равно нет двигателя. Он стартует-то всего один раз, после чего материя звездолета оказывается нелинейно распределенной по будущей трассе полета. Теоретически звездолет одновременно находится и в точке отправления, и в точке прибытия, и на всем векторе между ними. Разнятся только вероятности. В точке старта маятниковый звездолёт появляется раз в полгода. Воздух над бетонным полем начинает дрожать, будто от жара мутнеет, возникают решетчатые опоры, цилиндрические жилые отсеки и служебные помещения. Он не слишком походит на звездолет из фантастического фильма, скорее на космическую станцию. Когда звездолёт окончательно обретает реальность и тяжело приседает на амортизаторах, на космодроме ревет сирена. Откидывается трап, торопливо выходят немногочисленные пассажиры. Техники стыкуют к служебным отсекам бронированные кабели и трубы, вкатывают на грузовые пандусы контейнера с пищей, баллоны с воздухом, почту и посылки, многочисленные грузы для единственной земной колонии. Взамен выгружают немногочисленные дары чужого мира. Деревянные ящики, чье содержимое порой дешевле досок из инопланетного дерева, контейнеры с фруктами и овощами, чья судьба – оказаться на столе у миллионеров, тюки с разноцветными мехами и яркими перьями, небольшое количество редких металлов и драгоценных камней. Выгрузившихся пассажиров сажают в автобусы и увозят к зданию порта, а на их место уже спешат новые путешественники. Затем меняется экипаж – техники, стюарды, врач – штатный корабельный психолог и массовик-затейник. Примерно в это же время подкатывают цистерны осенизаторов, выкачивают отбросы и промывают мусорные танки. Отсоединяют трубы, вода подается под большим давлением и на заполнение емкостей хватает 15 минут. Потом отключают электрические кабели. Звездолет находится в точке старта 37,5 минут. Как правило, персоналу хватает менее получаса. За пять минут до отправления люки задраивают, техники удаляются на безопасное расстояние. В воздухе целая симфония запахов. Вонь солярки от мощных дизельных грузовиков, смрад пролитых в торопях нечистот, острый озоновый дух и странный, ни на что в мире не похожий аромат. Так пахнет сам звездолёт на полчаса воплотившийся в реальность. Наверное, такой запах стоял во Вселенной в первый день творения – когда возникло само пространство и время. Еще через пять минут звездолет становится прозрачным и исчезает. У звезды Барнарда он появится почти через три месяца полета, на те же самые 37,5 минут. И все повторится. Маятникова и звездолеты никого и никогда не ждут, их путь определен не расписанием, а законами физики. Трехмесячное путешествие в замкнутом пространстве – нелегкий путь. В немногочисленных иллюминаторах видна лишь серая муть нереальности. Уединиться можно лишь в туалете, да и то ненадолго. Для того и введены в экипаж психолог и массовик-затейник, чтобы будущие колонисты вытерпели, не сошли с ума и не перегрызли друг другу глотки. Для того существует и довольно просторный карцер, и парализующие пистолеты у экипажа. Но в пути пассажиров ждет одно развлечение – точка равновесия. Где-то на полпути между Солнцем и звездой Барнарда дрейфует в пустоте астероид – строительный мусор галактики. В нем нет ничего примечательного, таких глыб из камня и льда в Солнечной системе несметное количество. Но маятниковый звездолёт, проходя точку равновесия, тянется к любой гравитационной аномалии. И корабль возникает у астероида. Совсем ненадолго, на три с половиной минуты, будто замерший на миг в нижней части траектории маятник. Каждые три месяца на три с половиной минуты. Когда-то ученые рвались на этот астероид. Каменная глыба в межзвездной пустоте оказалась им уникальным подарком судьбы, бесплатным приложением к колонии у звезды Барнарда. Вначале на астероиде построили станцию, а уж потом год за годом пытались найти смысл ее существования. Смысла не оказалось. Та же Церера или Веста только в трех световых годах от Земли. Астероид назвали точкой равновесия, аппаратуру перевели на автоматический режим работы. И вот уже четыре года, как на точке равновесия дежурит один единственный человек. Формально ученый. Фактически техник, меняющий записанные диски на чистые и в меру сил исправляющий поломки. А если уж докапываться до самой сути, человек на станции еще один шоумен, развлекающий путешественников, живая иллюстрация к фразе «плохо человеку, когда он один». За те три минуты, пока корабль не отправится в дальнейший путь, пассажиры должны проникнуться ужасом его одиночества. Говорят, вторая половина пути всегда проходит легче. Люди становятся бережнее друг к другу. Максим купил кота на птичьем рынке. Почему-то казалось неправильным брать с собой на астероид породистого кота, будь то изнеженный перс, хитрый сиамец или надменный русский голубой. Их и на Земле ждала неплохая судьба. Максим купил самого обычного беспородного котенка – Чёрного, как смоль, лишь на грудке маленькое белое пятнышко. Котят продавала серьёзная девочка лет двенадцати. За рубль, чтобы прижился, как она сразу же сообщила Максиму. Максим извлёк из корзинки жалобно мяукающий чёрный комочек, спросил. «Это кот?» «Конечно!» Запрокидывая котёнка на спину, сказала девочка. «Вы что, не видите, какие у него здоровые и пушистые яйца?» Максим смешался, заплатил рубль и больше вопросов не задавал. Котенка он вез домой за пазухой, и тот терпеливо ждал до самого дома, напрудив лужицу лишь на полу в прихожей. Мама к появлению котенка отнеслась стоически. Она ко всему относилась стоически, как и положено правильной еврейской маме, воспитывающей тридцатилетнего сына Ахламона. Напоила котенка молоком, сходила к соседке-кошатнице и принесла таблетки от глистов. — Еще не хватало, чтобы ты вез в космос всяких нематод, — сообщила она, впихивая в пасть упрямому котенку таблетку. Космонавт. К затее Максима она относилась спокойно, будто к командировке в другой город. Наверное, этот стоицизм выработался у мамы в детстве, когда ее едва успели вывести обратно в Россию. «Когда в семь лет совершенно случайно становишься ёрот, убежав от войны, космоса уже не боишься». «Я не космонавт», — сказал Максим. «Я астрофизик. Но я работал на Луне и на Плутоне». «Ты идиот», — спокойно сказала мама. «Только идиоты делают глупости, когда их бросает женщина. Нормальные люди уходят в работу и совершают великие открытия. Или зарабатывают огромные деньги». «Я и ушел в работу», — попытался отбиться Максим. «И заплатит мне, кстати, очень даже...» «Что ты там будешь делать?» — спросила мама. «Протирать железяки? Кормить кота?» «Кормить кота тоже придется. Купи мышей», — посоветовала мама. «Создай замкнутую экологическую систему». По профессии мама была биологом. К ее советам Максим обычно прислушивался, Но мышей покупать все-таки не стал. За три месяца пути кот вырос. Из умилительного неуклюжего котеночка превратился в грациозного, но стервозного подростка, избалованного женщинами-колонистами и прекрасно освоившего псевдогравитацию в одну десятую земной. Максима это радовало. На астероиде силы тяжести составляла менее одной двадцатой. Сам он из каюты, которую делил с тремя молодыми немецкими поселенцами, почти не выходил. Иногда играл с ребятами в карты, а большей частью читал. Его буксер, недорогая русская модель Чтива, был заряжен текстами. От нудноватой классики до современной попсы. Тексты Максим закачал из сети нелегально и с некоторым удовольствием предвкушал... как, утомившись перечитывать Бернарда Шоу, Вудхауза и Честертона, зарядит в буксер кого-нибудь из современных творцов, для покупки чьих книг не было ни желания, ни денег, ни места на полках. Но пока он переходил от Дживса и Вустера к Патру Брауну, возвращался к пьесам Шоу и был вполне доволен собой. Кто сказал, что три месяца в консервной банке тяжело? Наверное, тот, кто так и не научился читать книги. Его немецкие соседи тоже читали. Руководство по агрономии и изредка Библию. Таких среди колонистов было большинство. Во влажных джунглях второй планеты звезды Барнарда, не слишком-то страшных и опасных, но для жизни некомфортных, не требовались книгочей. Там нужны были крепкие и молодые люди с приличными моральными устоями. Христианская вера и сверху же приветствуются. И не слишком загруженные этическими проблемами. Умники пойдут во втором эшелоне. Так было и будет всегда. Максим читал, лениво играл с котом. Тот все-таки выделял его как хозяина, будто предчувствовал, что пожить вместе еще придется. Но в основном кот терся среди пассажиров и членов команды. Он получил два десятка имен, от пушистика до черной дыры. Только Максим упорно звал котенка котом и никак иначе. Команда, поначалу поглядывавшая на кота неприязненно, скоро начала ему безоглядно симпатизировать. По мнению психолога, котенок замечательно улучшил психологический климат на корабле. Из трехсот пассажиров лишь двое или трое протестовали против гуляющей, где попало, пушистой твари. Максиму даже стали намекать, что хорошо бы ему оставить кота на корабле. Максим только улыбался в ответ». А за сутки до прибытия к точке равновесия посадил протестующего кота в переноску и стал все время держать на виду. По разочарованным взглядам кое-кого из команды и кое-кого из пассажиров Максим понял, что предосторожность оказалась не лишней. Соседи немцы осмотрительность одобрили. Максиму даже показалось, что своим поступком он значительно улучшил их мнение о русском характере. Так что за десять минут до выхода в реальность Максим стоял в шлюзовой камере, в скафандре с небольшим герметичным контейнером для вещей и вторым, поменьше, внутри которого возмущался судьбой и хозяином кот по имени Кот. Темная каменная равнина, ровная, но словно бы выпуклая, неуловимо вздувающаяся под ногами. Черное небо с мириадами звезд, Таких цветных и ярких, какими они бывают лишь в мультиках и детских снах. И станция. Она напоминала парник, решетчатая половинка цилиндра, покоящаяся на бетонной плите. Сквозь толстые стекла сияли яркие лампы дневного света, позволяя увидеть маленький уютный домик. Самый настоящий деревянный домик, крытый красной черепицей. Такие встретишь в ухоженных европейских деревнях и редко-редко... подмосковных дачных поселках. Рядом с домиком Максим заметил колодец. На самом деле это был ход в подземные помещения станции и небольшой пруд. Это был и бассейн, и садок для выращивания рыбы, и основной запас воды. Все это так буйно поросло зеленью, что банальные помидоры и огурцы казались диковинными пришельцами из тропических джунглей. Низкая гравитация явно шла растениям на пользу. Максим даже остановился на трапе, с удивлением взирая на сказочный сверкающий мирок. Он был таким уютным, островок света и тепла посреди бескрайней пустоты, что любой пассажир сейчас должен был бы взвыть от тоски. Какая тут психотерапия! Но когда навстречу, придерживаясь за леер, пробежал, даже не глянув на него предшественник, все стало понятно. Вот чьи рассказы о полугодовом одиночестве через несколько часов примерят путников с оставшимися месяцами заточения. Максим дошел до шлюза, повернулся и помахал рукой. Корабль пока еще оставался в реальности, но двое техников уже выгрузили из него контейнер с продуктами, прицепили к стальному кнехту и теперь торопились обратно. Закрылся пассажирский шлюз, потом грузовой. Прощально вспыхнули проблесковые маячки. Качнулись в редких иллюминаторах тени. И корабль стал исчезать. «Вот мы и дома, кот», — сказал Максим, хотя оборудовать переноску радиоприемником никто не озаботился. «Вот мы и дома». На какой-то миг ему стало страшно. Вдруг шлюз не откроется. Вдруг что-то случится с аварийным входом. Вдруг он останется наедине с холодной бездной, не в силах попасть в маленький теплый мирок. Но шлюз открылся, люк загерметизировался, компрессор неторопливо наполнил маленькую коморку воздухом. И скафандр на Максиме сдулся, обмяк. Он был дома. В игрушечном мирке на полпути между солнцем и звездой Барнарда, созданном в ту романтическую пору, когда люди еще ждали от космоса чудес.